Глава 15 Я достаточно близко знал погонщиков и грузчиков. Пивали вместе, так что вполне естественно было начать расспросы с них. Уж они-то выложат мне все, было бы что выкладывать. До погрузочной можно было добраться тремя способами. Во-первых, пройти через транспортные ворота. Во-вторых, по обширному подвалу, где хранились бочонки с пивом. И в-третьих, через конюшни, огромные, если не сказать чудовищно огромные. Где-где, а на пивоварне лошадиные силы требовались в умопомрачительном количестве. Между прочим, когда папаша Вейдер выбирал место для своего заводика, он соблазнился природными пещерами, в которых затем устроил подвал, и близостью реки по ней на пивоварню доставляли сырье. Я предпочел путь через подвал. При моем отношении к лошадям соваться в конюшне было несколько рискованно. И потом, пробираясь среди бочонков и бочек, бесконечными рядами уходивших в полумрак, я всякий раз испытывал восторг сродни блаженству верующего в храме. В подвале работа кипела сутки напролет. Разумеется, я наткнулся на мистера Беркела, сверявшегося, как обычно, с длиннющим списком в руках. «Мистер Беркел, вы что, вообще не спите?» «А, гарит!» «Почему же сплю и достаточно регулярно? А вам везет, как не придете, мы непременно с вами встречаемся». «Да уж, что там с цифрами? Сходятся?» «Еще как! Замечательно сходятся!» То есть воровство по-прежнему наличествует, но в допустимых размерах. Когда убытки разумны, папаша Ведер готов закрыть глаза на слабости своих работников. Беркел протянул мне большую кружку». Как неудивительно, кружка оказалась до краев наполненной пивом. «Попробуйте! Новый сорт только-только выпустили!» Я пригубил и сам не заметил, как осушил пол пинты. «Отличное пиво, мистер Беркелл! Крепче светлого, но легче моего любимого темного!» Я настроился было на продолжительную беседу о достоинствах и недостатках разных сортов пива. Однако Беркелл не проявил интереса, и я сказал... Вот что мне нравится в Вейдере. Вечно он что-нибудь придумает. Спасибо. Пожалуй, загляну к вам на обратном пути. Милости просим. Да, Гарет, послушайте, с чего вам вздумалось усадить на плечо это чучело? Смотрится отвратительно. Это не чучело. Он живой. Можно считать его опознавательным знаком. Надо же мне чем-то отличаться от остальных. А-а-а! Беркел скривился так. Словно я долго и нудно рассказывал ему, какие у меня в доме обои. — Ладно, мне пора. Вы там осторожнее, Гаррит. — Вы тоже, мистер Беркел.